3. В тот день служебную рутину их бригады на Гороховой неприятно разнообразило нападение товарища Розановой по службе регулировщицы, а по велению пламенного сердца активистки местной комсомольской ячейки. У товарища Розановой оказались большие планы. Массовый культ поход. Куда? переспросил Самойлов и от удивления посмотрел Зайцеву в глаза впервые за долгое время. В музей! Розанова решительно задвинула Зайцева в сторону. Тон Самойлова ей не понравился. — Я как представитель комсомольской организации, — начала она энергично и звонко. — Представительница устало поправилась из своего угла Крачкин. Розанова свирепо глянула на него. — А у вас вообще разговор особый. Наша ком-ячейка к вам давно присматривается. — Вы мне льстите, товарищ Розанова, — вздохнул Крачкин и отгородился газетой. «Извините, у меня сейчас как раз палит информация. Зайцев видел, что он нарочно выбешивает Розанову. Газету Крачкин держал вверх ногами. Сам Зайцев против Розановой ничего не имел. Громогласная, простодушная. Она даже была ему симпатична. «Вы что тут делаете? Собрание разве какое?» — взглянул Серафимов удивленно. «В музей волокут!» «Комсомол разбушевался», — пояснил Крачкин. Розанова, в остальном девушка совершенно простая, самолюбиво уловила иронию. Серафимов с интересом смотрел то на одного, то на другую. Пахло схваткой. — Острите, значит! — обернулась она к Крачкину, раздувая ноздри. — В моем лице вы оскорбляете весь! — начала она. — Товарищ Крачкин не оскорбляет. Он просто цитирует, примирительно перебил ее зайцев, заводя опасную дискуссию в тупик. Розанова не читала ничего, кроме партийных брошюр, отпечатанных на сероватой бумаге. Товарищ Розонова дело говорит. Между прочим, культурный уровень нашей милиции все еще высок А ведь мы должны подавать пример ленинградской молодежи. Розонова немедленно схватилась за телефон. Алло, товарищ, это государственный Эрмитаж? Как всегда, кипя энергии. Даешь ленинградских милиционеров в музее Ленинграда. Но план пришлось поправить. Идем в государственный русский музей, вскоре оповестил их Розонова. Эрмитаж не смог оперативно выделить нам человека часы. «В русский так в русский», — пожал плечами Зайцев. «Я за». На него никто даже не взглянул. Розоновое молчание остальных не понравилось. «Вот вы, товарищ, когда в музее последний раз были?» Яростно пошла в атаку она. «В театре? В филармонии?» М? Стыдитесь!» «Теперь, когда перед простым человеком советская власть распахнула двери в сокровищнице мировой культуры?» «Девушка хорошая! Вот если сопрут в музее что-нибудь, то мы туда мигом примчимся». «И вора задержим», — попытался урезонить ее Самойлов. «Я вам не девушка!» «Жаль», — тихо шепнул Крачкин. «Что?» — разъярилось Розного. «Что-что?» — с невинным видом переспросил он. Крачкин ненавидел Розного ненавистью мужчины, чья молодость пришлась на то время, когда дамы носили большие шляпы, корсеты и сапожки на шнуровке. «Ваш моральный и идеологический облик давно вызывает вопросы», — начала закипать розова. «У кого?» — совершенно искренне удивился Крачкин. «В общем так, можете сколько угодно разводить демагогию. А только завтра в 11.00 Государственный русский музей проводит экскурсию для группы милиционеров. Встречаемся в вестибюле. Явка строго обязательна». Крутанувшись на пятках, она выскочила, чуть не сбив Серафимова. «Вы только...» «Граждан преступников предупредите», — буркнул ей вслед Самойлов. «Чтобы с 11.00 никакого баловства. Милиция в музей пойдет». «Че тебе, Серафимов?» «На выезд. Ограбление инкассатора на Выборгской». «Ой, а у меня билет на балет. Я не могу», — пропищал Самойлов. «А что, Самойлов, правда, что если бы Розанова была не кувалда, как есть, а тургеневская девушка с косой...» — Мы бы иначе к комсомольским затеям относились, — меланхолически спросил Крачкин, хватая шарф, попадая в рукава. — Если бы у бабушки был хрен, она звалась бы дедушкой, — быстро отозвался Самойлов. А Крачкин уже сменил тон, обернувшись к Серафимову. — Много взяли-то на Выборгской?